Глава шестая. Дом, милый дом. Вечером погода испортилась. С моря набежали тучи, небо заволокло мглой, по улицам и подворотням начал прохаживаться ветер. Я открыл через новостное приложение прогноз погоды. Синоптики обещали дождь в 4 утра. Полосани в зене, домашку по математике и русскому никто не отменял, а тут ещё орден со своими заморочками. Я подработкам только рад. Но хотелось бы разобраться со школьной рутиной и лечь спать пораньше. Да и сестру оставлять надолго не хочется. Вдруг за моей квартирой следят вагнеры. Эти упыри, конечно, не ниндзя, а бритёры. Видеонаблюдение и постахраны должны их испугать. Вот только охваченные горем родители способны на любые безумства. Костюм я сдал в магачистку. Даже не представлял, что у него мне оказывают подобные услуги. «Настроение отвратительное. Холодно, тучи собираются, толпа недругов в лицее. Домашку придется делать до поздней ночи. А утром топать в лицее под проливным осенним дождем. Я даже зонт не успел купить. Просто руки не дошли». Глеб вытащил меня на задание из общей базы, заставил взять карточку на работу и сказал, что это тест на самостоятельность. Никакого наблюдения. Я сам общаюсь с клиентом, выполняю миссию и получаю вознаграждение. Прикол в том, что горячо любимый наставник столкнул меня с гейстом рангов демонов, которых мы изгоняем. Прописан не в каждой карточке. Иногда сущность определяется по косвенным признакам, иногда предварительную разведку проводит кто-то из наших. Такое случается, если мы сотрудничаем с муниципальными структурами. Чистка поставлена на поток. Сейчас в роли заказчика выступает администрация метро городка, одного из восточных районов столицы. Метрогородок известен прежде всего Лосиным островом. Это внушительный лесной массив, неведомо как прокравшийся в сердце города. Раньше там работала мощная электростанция. Но князь Ашувалов, выкупив широкую долю заповедных участков, решили превратить Метрогородок в элитный спальный район. Те законсервировали, экологию привели в норму, а на территории острова начали возводить автономные коттеджные посёлки и многопрофильные санатории. Лес раскинулся в северо-западной части муниципалитета. Добраться туда можно на метро, трамвае или такси, если ехать по Преображенскому шоссе. Я предпочел проверенный способ, вышел из обшарпанного подъезда многоэтажки, в которой Сатин открыл свой чудо-портал. Алкаши, пьющие вермут на лавочке, не обратили на меня ни малейшего внимания. «Меня слушай», — вещал один из почерневших зомби. «Я плохого не посоветую». «Так что делать-то?» Донёсся до меня неуверенный голос старого замборя: "Идти в магазин". Последовал резонный ответ: "Купим бомбочку, а там разберёмся". Я обогнул алканафтов, пересек по диагонали детскую площадку и вышел в просвет меж двух допотопных домов. Во дворах подобных этому время останавливается. Даже машины кажутся уснувшими мастодонтами, продравшимися в нашу реальность через напластование эпох. Повелило чем-то уютным и фундаментальным В сгустившихся сумерках я увидел трамвайные пути. Так, теперь необходимо отыскать платформу. Специально для своего рейда я купил проездной на все виды транспорта, чтобы не вызывать у демона подозрений. Всего лишь пассажир, возвращающийся с работы. Что у меня в рюкзаке, другой вопрос. Проехать мне нужно одну остановку. На платформе уже скопились пенсионеры, парочка школьников и мутный тип, смахивающий на карманника. Мне до фонаря, денег я с собой не брал. а телефон упрятан на самое дно рюкзака. Громыхая на стыках из-за поворота, выдвигается тупая морда трамвая. Это обтекаемый электрический ЕМ-1, низкопольный и трехсекционный, в моем районе таких нет. Захожу внутрь, отодвигаюсь подальше от карманника и задумчиво наблюдаю за вечерними панорамами. Город расцветает на глазах, загораются фонари, витрины и билборды, включаются оконные квадратики многоэтажек. Ну, как многоэтажек? Застройка тут допотопная, многодрехлевеющих панелек и одноподъездных кубиков, скверы, аллеи, желудеющие кроны. Трамвай сворачивает в частный сектор. По обе стороны рельс тянутся особняки богатых москвичей, огороженные территории с видеонаблюдением. Кованные чугунные заборы и кирпичные стены. Справа и слева плотный поток машин. Ещё один поворот. Остановка. Я выхожу на тихой улочке, которая отображается на глобал-картах под названием Первый тупик Белинского. Трамвай едет дальше по Контимировской, а я углубляюсь в шуршащую ветром и палой листвой тьму. Проезд узкий, одностороннее движение, мощёные тротуары, старые дома, а вот и заброшенный особняк. Цель моего рейда. Замираю у раскидистого дуба, под которым притаилась деревянная лавочка. Отсюда открывается вид на заброшенный особняк, укрывшийся в недрах чахлого вишнёвого сада. Особняк трёхэтажный, каменный, с черепичной крышей и с движными английскими окнами. С циркерами, застеклёнными балконами и мансардой, кольцо под жестяным навесом, успевшим покрыться пятнами ржавчины. Одержимое здание. Мне предстоит сразиться в этих стенах с гейстом, третьим рангом демонов по классификации ордена. Гейсты чрезвычайно опасны, ведь они наносят удары по самой реальности. Площадь атаки ограничена самим домом, но и этого хватит, чтобы свести человека с ума. Морально готовлюсь к трэшу. Чтобы провести ритуал, мне надо разложить несколько предметов по периметру особняка, а затем проникнуть внутрь в сердце свихнувшегося жилища. Гейсты существа капризные и совершенно неуправляемые. Возможности этого ранга весьма обширны. Он может воздействовать не только на психику людей, но и манипулировать средой обитания. Типичные объекты вселения гейстов заброшенные дома, трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры, жилые комплексы, транспорт. В легковушку Geist не полезит, слишком мелко для него. А вот тролейбусы, трамваи, поезда замилую душу. Если объект используется людьми, мирные граждане рассматривают духов в качестве конкурентов, и эти конкуренты либо подстраиваются под изменившуюся среду обитания, либо выдавливаются всеми доступными способами. Известный случай, когда целые семьи Ариста отказывались съезжать с родовых земель, вступали в контакт со своими гейстами и достигали неких соглашений. Подобные истории заканчиваются печально. Представители второго или третьего поколения пострадавших обязательно слетят с катушек и начнут творить всякую дичь. На сей раз произошло вселение заброшку Особняк Тарухановых, возведённый ещё в середине прошлого века, был оставлен своими владельцами по неведомым причинам, перебравшимися на север континента. Тарухановы преуспевали, но затем их интересы пошли вразрез с интересами некоего клана. Род вырезали под корень, а особняк, перешёл в собственность муниципалитета, был выставлен на торги, но покупателей не нашлось. С тех пор здание ветшает и дряхлеет. В прошлом году соседи начали жаловаться на жуткий шум, звуки стройки и вой кошек, собирающихся со всей округи, чтобы устроить в окрестностях усадьбы коллективный концерт. Затем пропала парочка бомжей. Этот факт власти проигнорировали. К ордину обратились после того, как у соседей, респектабельной купеческой семьи, сгинул ребёнок, девочке 4 лет. Чиновники всполошились, передали дело в полицию, но малышку так и не нашли. Тогда обратились к нам. Вызвали на объект бригаду экспертов Оценили мощь духа и сформировали тех заданий. Территорию дома огородили красными ленточками. Вид от этого места чем-то недобрым. Гейсты обожают дома, в которых поколениями жили аристо. В подобных локациях наблюдается особо плотная концентрация праны. Кроме того, демоны пробуют на вкус личные вещи, модифицируют реальность по своему усмотрению и получают удовольствие от происходящего. Я должен изгнать беса, а заброшку оснастить защитными заклятиями. Точнее, вызвать заклинателя, коим оказалась Сандра. Учитель не интересуется результатами моей работы. Впоследствии будет оценивать муниципалитет. Никаких развеиваний. Это прописано в карточке здания. Мы не стремимся к войне с духами, а сообщество гейстов чрезвычайно мстительно. Этот момент Сатин подчеркнул дважды. Видимо, опасается моей жесткой манеры ведения боя. Что ж, пора начинать. Я отлепаю от густой тени дуба и направляюсь в полуразрушенное ограде с монументальной аркой ворот. Арка кирпичная, ворота чугунные, кованые, по большей части проржавевшие. Распахнутые настежь и заклиненные, переступаю через протянутую на уровне колен ленточку и оказываюсь на подъездной дорожке. Тротуарная плитка местами вспучилась. Через щели стыков пробиваются пучки травы и побеги молодого кустарника, а ещё мох. Неправильный мох. Ядовито-голубой флуоресцирующий в темноте. Стволы отдельных деревьев тоже затянуло этой дрянью почти до нижних веток. Иду в сторону чернеющей островерхой громады, аккуратно огибая светящиеся участки. Дом никак не реагирует на приближающегося демонолога. Я специально приехал на трамвае и проделал остаток пути пешком, дабы не возмущать структуру пространства-времени. Гейсты мнительны, а неревностно следят за поступками к своим локациям. Сейчас дом присматривается ко мне, но еще не видит явной угрозы. Сад, обступивший дорожку, кажется диким и запущенным. На ходу снимаю рюкзак, старый, удобный, без понтов и наворотов. Растегиваю замок главного отделения. Шарю рукой и достаю первый аргумент. Череп дохлой кошки. В штаб-квартире ордена такого добра навалом. Приблизившись к выросту крыльца, задираю голову. Надо мной нависают три яруса барских владений. Они давят грузом эпох. Бессмысленным размахом и упорным нежеланием умирать. До слуха доносятся звуки фортепиано. Возможно, показалось. Укладываю череп кошки на нижнюю ступеньку. Налетевший порыв ветра хлопает ставнями мансарды. Случайность? Не думаю. Лезу за вторым артефактом. Выкрашенная зелёным хомячая лапка. Нет, не муляж. Некогда обладатель лапки бегал по клетке, прятал за щеками зерно и обнюхивал поилку. Жизнь штука переменчивая. Неуспешно продвигаюсь в северо-западном углу особняка. Справа громоздятся бесформенные туши садовых растений. Секаторы давно не касались диственной плоти желтеющих кустов, да и клумбы по левую руку в жутком состоянии. Всплескить мы свидетельствующая о власти бурьяна. Электричества давно нет. Лампы фонарей разбиты вандалами. Освещать дорогу приходится фонариком смартфона. Комячу лапку, запихиваю в водосток. Иду дальше. Осталось две точки, но тревожность нарастает. В доме раздаются скрипы, вздохи, что-то гудит, в оконных проёмах меркают неуловимые тени. Гест не понимает, что я делаю, но моё присутствие нравится ему всё меньше и меньше. Достаю из рюкзака соль, перемешанную с известью. Всё это упрятано в жестяной цилиндрик, некогда служивший вместилищем для таблеток. Обогнув дом, опираюсь с системой террас, на которых в незапамятные времена давались летние балы. Сейчас террасы растрескались, ступени начали крошиться. В углах поселилось нечто вонючее и бесформенное. Приближаюсь к северо-восточному углу. Соляная смесь высыпается на землю под кустом акации. Дом начинает что-то подозревать. В шум ветра вплетаются недовольные голоса. Луч фонаря выхватывает из темноты улепетывающих зверьков. Над головой хлопают крылья летучей мыши. Стена постройки гудит и прогибается внутрь. В окнах второго этажа вспыхивает свет. Я достаю следующий ритуальный компонент. Кусочек интереса, костеневший насекомым, комаром, насколько я могу судить. Юго-восточный угол здания отделен рустом. Заталкиваю инвентарь между двумя камнями и возвращаюсь к главному входу. Дом утробно рычит. Поднимаюсь по ступенькам, выставив ментальную защиту. Одна из ступенек разверзается, превращаясь в звериную пасть, клацает зубами и пробует отхватить мне ногу. Я легко перемахиваю через предательский провал и оказываюсь на широком крыльце в окружении квадратных колонн. Луч фонаря упирается в точку, где раньше была дверь. Стоп, как такое возможно? Дверь переползла под самый козырёк крыши, а горгульи на карнизах выведнули свои уродливые морды в мою сторону. Из речки каменных тварей светились красным. Меня не пускают. Ладно, подобных увёрток следовало ожидать. Закачиваю побольше праны в раскрытую книгу и на распев произношу: "Инак, тверк, тумлахан". Если перевести эту абракадабру дословно с высокого чумеха, получится вот что: всем дверям оставаться на местах. Я ничего не жду от своего эксперимента. Это не заклинание демонологов, обычный приказ, отданный на моём родном языке. Дверное полотно дёрнулось и поползло обратно. Чума, без понятия, как это работает. Духи непостижимым образом слушаются, если им приказывают на высоком чумехе. Пока не знаю, к чему это приведёт. Возможно, есть подводные камни, или моё влияние будет ограничено рангом демона, или фокус прокате только содержимыми зданиями. Буду ставить вербальные опыты. Проём застыл передо мной. Дверь оказалась наборной, сложенной из плашек дуба и ясеня. Позеленевшая от старости ручка легко нажалась, пропуская меня внутрь. Луч фонаря врезался в черноту, заметался по комнате, выхватывая из небытия предметы мебели. Ржавая вешалка в углу, стойка для зонтиков, Обоиная тумба, громадное ростовое зеркало, арка, связывающая прихожую с необъятным холлом. Под ногой скрипнула половица. Я увидел своё отражение и малость встряхнул. Лицо перекошено, на руках и шее кровавые разводы. Одно ухо отсутствует. Гадячая реклама творчества Пикассо. Происки Гейста. Срать на зеркало. Завершили ритуал Джерк. Осторожно выдвигаюсь через арку в холл. Сложно оценить размеры помещения из-за кромешной тьмы. Чтобы не потеряться, надо применить магию. Разворачивая перед мысленным взором ветки умений, взять, например, огненные техники. Можно пульнуть противника файерболом или добавить к левому хуку урон от пламени. А если слегка поковыряться мозгами, почему бы не организовать автономное освещение? Я формирую между большим и указательным пальцами правой руки небольшой огненный шарик сантиметра 3 в диаметре. Резким движением подбрасываю импровизированную лампу к потолку и отменяю в определённой области закон притяжения. Шар висит, игнорируя земную гравитацию. Не просто висит, а освещает обширный участок холла. Что ж, ещё один эксперимент увенчался успехом, и я могу смешивать краденные техники и порождать нечто уникальное. Резкими и точными движениями разбрасываю светящиеся шары по углам. Теперь пространство вестибюля не кажется столь угрожающим, как раньше. И я вижу прямоугольную пасть камина, широкую лестницу на второй этаж, люстру и облупившиеся потолочные фрески, диван и кресло под белыми полотнищами. Слева от меня громадное окно, выходящее в сад. Пора действовать. Лезу в рюкзак за оставшимися артефактами. И в этот момент дом атакует. Всё начинается с чудовищного вопля, резанувшего слух почище бензопилы. Затем раздаётся грохот. С потолка сыпется пыль. Ближайшее кресло, шевельнувшись, сбрасывает покрывало. Хрустит деревянными суставами, отряхивает вековое оцепенение. И вот уже на меня прёт исполинская мохнатая туша, то ли вервольф, то ли мистический ети. Зрачки полыхают красным, из пасти доносится урчание, а хуже всего то, что другие предметы интерьера тоже начинают копошиться. Так, уровень напряжения растёт. Я убираю бесполезный телефон и достаю из рюкзака мел падаю на колено и одним размашистым движением, не отрывая от пола руки, очерчиваю себя кругом. Тихо произношу: "Сармат такая". В переводе: "Ты не пройдёшь". Белый контур вспыхивает красным. Меня окружает призрачный цилиндр, переходящий в купол. В поту сторону черты творится дичь, а зверевшая мебель стекается к центру холла. Стены вибрируют, стреляют копья метьмы, пытаясь пробить выставленную защиту. По поверхности цилиндра пробегают всполохи. Я с улыбкой лезу в рюкзак и начинаю раскладывать по периметру круга предметы.